Аля и сама не знала, когда закончат дела. Через неделю, две, месяц. И какие дела? Что именно она собиралась закончить, когда просила Сантьяго её отпустить, будто в валеньком цветочке? Попрощаться с родными? Обнять старика отца? Уволиться с работы? Сдать квартиру? Или вовсе продать? Вернуться в Мексику и стать женой бандита? Бонни и Клайд плохо кончили. Жена короля кокаина Пабло Эскобара тоже вряд ли была счастливой женщиной. Потому что о том, что наркобарон, скрываясь с детьми в горах, сжег 2 миллиона долларов наличными, все слышали. А вот о том, где в этот момент была их мать, нет. Перелеты Алю всегда раздражали. Они портили радость от начала отпуска. После нескольких часов в жестяной банке счастье от солнца и лазурного моря было уже не таким ярким. Они смазывали впечатление на обратном пути, откусывали изрядную часть накопленных сил. Но теперь она поняла, что именно эта пауза между яркой курортной жизнью и привычной домашней – благо. Как беременность помогает подготовиться к резким изменениям в жизни, смириться с ними и даже захотеть, так 11 часов в тесном кресле позволили ей прийти в себя, успокоиться, отстраниться от происходившего в Мексике, вернуться к себе прежней. По этой же причине она впервые не кривилась, глядя из окна такси на серые машины, серое небо. Серые дома. Серый мир Москвы, который неизменно делал ей больно после возвращения из разноцветных европейских городков. Сейчас ей не хотелось ничего яркого. В квартире был слишком сухой после жизни в джунглях воздух. Аля почти задыхалась. Выскочила на лестницу, где у окна между этажами стоял старый диван, и собирались все курильщики подъезда. Сунула в рот зажженную сигарету и так и сидела, не сделав ни одной затяжки. Она почти перестала курить там, в Мексике, в последние недели. Ей нужен был только ритуал, нужно было вспомнить, что дома все как прежде. Вновь включила мессенджеры и открыла ноутбук, написала всем. Отцу, начальству, подругам, что вернулась и, не читая ответы, закрыла. Возвращаться надо постепенно, слишком далеко ушла. Аля налила в ванну, легла в горячую воду, нанесла на лицо увлажняющую маску, взяла бокал с вином. Отпила несколько глотков и откинула голову на бортик, чувствуя, как кружащийся, словно на карусели мир, потихоньку останавливается, и жизнь со скрипом возвращается на привычные рельсы. Она давно уже все идеально устроила и в своей квартире, и в жизни, и в отношениях с людьми. Вновь погрузиться в привычный комфорт было невероятным облегчением. В груди что-то сжалось, и она расплакалась, как не плакала даже там в самые страшные моменты. Даже когда ее чуть не изнасиловали. Даже когда очнулась в чужом враждебном доме. Даже когда считала, что Сантьяго убит. Бокал пришлось поставить на бортик ванны. Тряслись руки. На работе как будто и не заметили ее слишком долгого отсутствия. Молодой творческий коллектив сам иногда не добирался до офиса после особо зажигательных вечеров. Программисты могли умотать на месяц в Индию и работать оттуда. Рекламщики вообще раньше полудня не появлялись. Так что Ален начальник хипстер только покосился на нее мрачно, но тут же заулыбался, когда она выставила на стол текилу, которую посоветовал Сантьяго. Через 10 минут ей на почту свалились новые задания, и больше никто не спрашивал о причинах затянувшегося отпуска. Подруги сами предложили ей подходящий вариант объяснения. Арендованная квартира была свободна еще пару недель, билет удалось поменять, так почему бы не оторваться еще немного? Не поплавать в Карибском море, не потанцевать с загорелыми красавцами, не напиться текилой на всю оставшуюся жизнь. А что авиакомпания потеряла потом чемодан, так это ерунда. Зато сколько впечатлений. Мексика осталась на другом конце мира. Здесь все было иначе. На улицах никто не смотрел на белую женщину волчьими глазами. Тут все были такими. К тому же мало кого интересовала обычная работница офиса тридцати лет. Ни модельной внешности, ну и не страшная, ни эксцентричная, ничем не выделяющаяся. Ночью в центре Москвы ей ничего не грозило, можно было гулять одной. Молодежь здесь не носила за поясом пистолеты, а вся преступность давно была загнана в рамки цивилизации И людей грабили спокойно, не дергаясь, просто делая так, что они сами перечисляли деньги на счета мошенников Даже не выходя из дома и не подвергая себя стрессу Это был другой мир, совсем другой Аля растворялась в нем, как кусочек сахара в горячем чае, становилась частью толпы на улице, голосом в женском щебете в кофейне, еще одной аватаркой в комментариях. И однажды, довольно скоро, настал день, когда она поняла, что не сделала с прилета вообще ничего для того, чтобы закончить дела. Зачем? Она не собиралась возвращаться, ее дом был здесь. Горячая ванна, доставка пиццы, голубоватый свет монитора, километровые треды в соцсетях, шесть часов сна, караоке по пятницам, кофе на вынос, пустая квартира, кирпичики, из которых состояла ее жизнь. Ей больше не надо было принимать решения, не надо было рвать все связи и думать, что скажет папа, не надо было сдавать или продавать квартиру. Просто ничего не делать, и все случится само собой. Поняв это, Аля испытала облегчение и печаль.